Давно уж он в Венгрии не был, но где бы он ни был, над ним. Венгерское синее небо, венгерская почва под ним. Венгерское красное знамя его освещает в бою. И где б он ни бился, он всюду за Венгрию бьется свою. Недавно в Москве говорили, я слышал от многих, что он осколком немецкой гранаты В бою под Уэской сражен. Но я никому не поверю. Он должен еще воевать. Он должен в своем Будапеште До смерти еще побывать. Пока еще в небе испанском Германские птицы видны. Не верьте ни письма, ни слухи, О смерти его не верны. Он жив. Он сейчас под Уэской. Солдаты усталые спят. Над ним арагонские лавры, тяжелой листвой, шелестят. И кажется вдруг генералу, что это зеленой листвой Родные венгерские липы шумят над его головой. Ваня умолк, никто не шевельнулся, не произнес ни слова. На нас, как горячим ветром, дохнуло волнением тех дней, когда все мы жили испанскими событиями, когда слова «Мадрид», «Гвадалахара», Уэска звучали как свои, родные, и от каждой вести с тех далеких фронтов быстрее билось сердце. «Ох, хорошо как!» – выдохнул Шура. И сразу со всех сторон посыпались вопросы. «Чьи стихи? Откуда?» Они написаны еще в 37 седьмом году, «Я их недавно нашел в журнале. Правда хорошие?» «Дай переписать», — хором попросили ребята. «Испания. С тех пор еще только одно так ударило. Падение Парижа», — сказал Ваня. «Да», — подхватила Зоя. «Я очень хорошо помню этот день. Летом. Принесли газету, а там Париж взят. И так страшно, так позорно это было. Я тоже помню этот день». Тихо сказал Ваня. «Просто нельзя было поверить, представить нельзя. Фашисты шагают по Парижу. Париж под немецким сапогом. Париж коммунаров. Хотел бы я быть там, я бы дрался за Париж, как наши в Испании, до последней капли крови», негромко сказал Петя Симонов, и никто не удивился его словам. «Я тоже мечтал. Сперва об Испании, потом драться с белофинами». И все упустил, со вздохом отозвался Шура. Я слушала их и думала, какие люди растут. В ту зиму я близко познакомилась с одноклассниками Зои и Шуры и узнавала в них черты своих ребят. И думала, так оно и должно быть. Семья – незамкнутый сосуд, и школа – незамкнутый сосуд. Семья, школа и дети живут тем же, что волнует, тревожит и радует всю нашу страну, и все происходящее вокруг воспитывает наших ребят. Ну вот, например, сколько тружеников, творцов прекрасных открытий в прошлом, остались безвестными. А теперь каждый, кто работает умно, ярко, талантливо, становится знатным человеком. И всякий, кто созидает, окружен уважением и любовью народа. Вот девушка-текстильщица изобрела способ выпускать во много раз больше, чем прежде, красивой и прочной ткани, и ее пример воодушевил всех текстильщиц по всему Советскому Союзу. Вот трактористка. Она работает так умно и толково, что вчера еще никому неизвестное имя ее стало любимо и уважаемо всеми. Вот новая книга для ребят. Это Тимур и его команда. Повесть о чести, о дружбе, о нежности к другу, об уважении к человеку. Вот новый фильм. Это «Зори Парижа» о французском народе, о польском патриоте Домбровском, который боролся за свободу и счастье своей родины на баррикадах Парижа. И ребята жадно впитывают все хорошее, честное, смелое, доброе, чем полны эти книги, фильмы, чем полон каждый день нашей жизни».